Обладая столь вольнолюбивым характером, Жан-Пьер терпеть не мог что-то планировать и всюду опаздывал. Порой его трудно было воспринимать как взрослого человека. У него не было того чувства ответственности, каким обладала Перес. Он понятия не имел о каких-то обязанностях. Зачем обманывать себя? Время, история, опыт. Эти понятия никто не в силах отменить. Их надо брать в свою копилку, и тогда они обогатят себя, как патина на старинной бронзе. Это происходит не сразу, но когда ты их имеешь, никто их у тебя не отнимет. Пэрис понимала, что до зрелости и ответственности Жан-Пьеру еще очень далеко, если вообще ему это суждено. «Мам, он классный, мне он очень понравился» призналась Мэг, стараясь не обидеть мать. «Но он во многом напоминает мне Вима. Немного шалопа немного сумасшедший. Они оба не воспринимают жизни в комплексе. Для них главное — весело провести время. Ты другое дело. Ты тоньше чувствуешь людей, хорошо в них разбираешься, всегда знаешь, что им нужно и зачем» а он порой ведет себя как мальчишка. Беда была в том, что Пэрис вполне разделяла ее точку зрения. — Спасибо, — с теплотой произнесла она. Пэрис была тронута. Все те изъяны, какие подметила в Жан-Пьере Мэг, она видела в нем сама. Неотразимый, обаятельный, сладкий мальчик, но все же мальчик. С нежным и любящим сердцем, но в то же время страшно безответственный, он понятия не имел, что значит отвечать за другого человека, а Пэрис это знала хорошо. К тому же она была убеждена, что рано или поздно ему следует обзавестись детьми, настоящими, а не такими, как существующий отдельно от него мальчик, где-то в другом городе. Она не собиралась рожать ему детей, хотя он не раз об этом заговаривал. Жан-Пьер считал, что со временем они созреют для ребенка. Перрис плохо себе это представляла и не была уверена, что это будет возможно просто физически. Даже если забеременеть прямо сейчас, к моменту рождения ребенка ей стукнет 48, что уже непросто. Стало быть, откладывать нельзя, иначе может вовсе ничего не выйти. Нельзя ждать лет пять, когда Жан-Пьер остепенится и осядет на одном месте. В общем, брак представлялся во всех отношениях нереальным. Зато как было хорошо его просто любить. Но так или иначе, через четыре месяца у него кончится виза жизнь заставит принимать решения, которые обоим принимать не хочется. И Пэрис старалась об этом не думать. «Мэг, на этот счет не волнуйся», — успокоила она дочь. «Мам, я просто хочу, чтобы ты была счастлива во что бы ты ни стала Ты это заслужила, особенно после папиного предательства. Если ты считаешь, что всегда будешь счастлива с Жан-Пьером, выходи за него». Мы все ему симпатизируем. Просто мне кажется, для длительных отношений он плохо подходит. Ей хотелось, чтобы рядом с мамой был человек, способный о ней позаботиться. А в отношении Жан-Пьера на этот счет были большие сомнения. Ему это даже в голову не приходило. Конечно, Перис была вполне в состоянии сама о себе позаботиться, а также и о нем. Порой она воспринимала Жан-Пьера как свое третье чадо. «Мне тоже кажется, он мне не вполне подходит», — печально проговорила Перерис. «А жаль». Насколько было бы легче, а то опять придется окунаться в большой враждебный мир. Эта мысль была ей невыносима. Жан-Пьер с ней так нежен, никто к ней так не относился, как он, даже Питер. Но одной нежности мало». Даже любви, в сущности, недостаточно, если говорить о спутнике жизни. В мире слишком много жестокости, кому, как ни Пэрис, это знать. В тот вечер, лежа с ним в постели, Пэрис не могла отделаться от одной мысли. Как пережить разрыв Жан-Пьером? Даже представить было страшно. Да, много предстоит решений, но не сейчас, позже. Они возвращались в город и чувствовали себя одной большой семьей, включая Жан-Пьера. Пэрис смотрела, как он кувыркается в снегу, как ведет микроавтобус, который она по этому случаю взяла на прокат, и все больше убеждалась, что он по своему отношению к жизни гораздо ближе к ее детям, чем к ней. Она понимала, что имела в виду Мэг. Жан-Пьер устраивает веселые розыгрыши, рассказывает анекдоты, и это ей в нем очень нравится. Он заставляет ее молодеть душой, но не настолько, чтобы сравняться с ним возрастом. В Сквуэле они с Вимом то и дело затевали игру в снежки, и в точности как Вим Жан-Пьер никогда не знал меры. Они забрасывали друг дружку снегом до изнеможения, игнорируя все увещевания и призывы, являлись все мокрые и разбрасывали одежду по полу. Двое мальчишек. Даже Мэг в свои двадцать четыре была более взрослым человеком. Иногда, когда мальчики о чем-то говорили, Пэрис с Ричардом переглядывались поверх их голов и тогда становились похожими на родителей, приехавших в бойскаутский лагерь навестить своих детенышей. Спору нет. Жан-Пьер был очаровательный детеныш. Она любила его не меньше своих детей и не могла себе представить, что когда-нибудь они расстанутся. Пока же Перрис и Жан-Пьер по-прежнему были сказочно счастливы. 6 января они отмечали крещение, и Жан-Пьер купил праздничный кекс с запеченной в нем запиской. В записке оказалось одно слово младенец, которое привело его в восторг. Это была французская традиция, и он объяснил Пэрис ее смысл. Они ездили в Кармель и Санта-Барбару, исходили пешком, ее семитский заповедник, побывали у Мэк и Ричарда в Лос-Анджелесе. В день святого Валентина Мэг, задыхаясь от счастья, позвонила матери, но сюрприза не получилось. Накануне звонил Ричард и просил у нее руки дочери. Парис их благословила. Свадьбу решено было играть в сентябре. По случаю помолвки Ричард подарил Мэг кольцо с большим камнем. Теперь ей не терпелось похвалиться перед мамой. К своему испугу... Пэрис тоже получила кольцо от любимого, не такое крупное и изысканное, но с тем же подтекстом, хотя на словах Жан-Пьер предложение не делал. Пэрис не доставала ее обручального кольца, она до последнего момента его не снимала, пока Питер не женился на другой. И вот теперь колечко, преподнесенное Жан-Пьером, Тонкая золотая полоска с крошечным бриллиантовым сердечком вновь согрела ей и руку, и сердце. Заставила в который раз задуматься, не связать ли свою жизнь с этим юношей. Случаются ведь и более невероятные браки. Обсуждая с Биксом предстоящую свадьбу Мэг, она спросила, что он думает по поводу ее и Жан-Пьера.